Глава 29. Джон Богл, Курт Воннегуд и Джозеф Хеллер. Кто эти люди? Джон Богл – основатель инвестиционной компании Vanguard и заодно и всей концепции индексного инвестирования, как мы ее знаем. Он адепт, фанат и гуру ETF на широкий рынок и всем советуют инвестировать только в них. В целом это довольно разумно. В 2007 году Джон толкал речь студентам какого-то там Джорджтаунского университета. Да неважно какого, это просто чтобы вы смогли его найти. Курт Воннегуд, расовый американский писатель левого толка, обожаемый в СССР и знаменитый своими унылыми потоками сознания на тему бомбардировок Дрездена, бойня номер пять и потугами на женскую фантастику «Колыбель для кошки», пролет девять, который замораживал всю рядом находящуюся воду. Это для тех, кто терпеть не может настоящую фантастику. Для школьниц, упоротых хипстеров, зумеров, даже не знаю для кого, если честно. Любитель трушной фантастики моего поколения плюется и перечитает дюну в качестве терапии. Короче, книги Вонагута чепуха, я бы даже сказал, маразм. Но! Можно его не любить сколько угодно, но писатель он культовый, многим нравится и вообще считается чуть ли не величайшим американским литератором XX века. Хотя величайший — это, конечно, Стейнбек, в крайнем случае Хемингуэй. Если кто-то тут услышал иронию, никакой иронии тут нет. Главное, чтоб писатель бухал. Возвращаемся к Джону Боглу и индексному инвестированию. Бурная вечеринка на одном из живописных островов Нью-Йорка. Устроитель, богато управляющий хедж-фондом. Там собрались все пацаны, вообще ребята. Курт Воннегут и его дружбан Джозеф Хеллер. Для понимания контекста, «Уловка-22» Хеллера чуть ли не главный сатирический роман XX века, типа как у нас «Двенадцать стульев». И, конечно, тираж принес Хеллеру очень солидные роялти. А Воннегут ему и говорит, «Слушай, чувак, парень, который устроил эту вечеринку, за один вчерашний день заработал больше денег, чем ты за всю историю публикации своей «Уловки-22». А Хеллер ему и отвечает, «Да ну и что?» Зато у меня есть кое-что такое, чего у этого упоротого трейдера не будет никогда. Дело в том, что денег у меня уже хватает, а у него нет. Курт Вонегуд любил читать лекции студентам. Как любой социалист и просветитель народных масс, хотел донести свои идеи как можно более широкой аудитории. Вонегуд считал, что молодежь нужно отлавливать до того, как она превратится в директоров, инвестбанкиров, финансовых консультантов и управляющих хедж-фондами. Нужно делать все возможное, чтобы отравить их юный мозг гуманизмом. Я тоже сейчас попробую выступить адептом этой религии, совсем как Михаил Пожарский. Да, слова «достаточно» или «хватит» сегодня можно услышать довольно редко. В жлобологии я рассказывал, сколько денег нужно богачам для счастья. Оказалось, что вне зависимости от капитала всем требуется в 2-3 раза больше, чем есть сейчас. Миллион у тебя долларов или 100 миллионов? Нужно всего ничего. «Удвоится, а лучше утроится». И вот тогда-то и наступит счастье. Я тут, кстати, исключение. Мне бы хотелось как минимум удесетириться. Джон Богл в своей речи как раз поднял вопрос о том, что означает фраза «мне уже хватит» и какая роль у денежного достатка в современном обществе предпринимателей, стартаперов, директоров и бизнесменов. Какие у нашего общества ценности? Кто какую карьеру выбирает и почему? и для кого количество денег на счете стало главной определяющей метрикой успеха. За последние 200 лет большинство стран мира перешло от сельского хозяйства к индустриализации, потом к экономике услуг, а сейчас самая богатая страна мира США имеет преимущественно финансовую экономику. Пока владельцы бизнеса получают дивиденды, о прибыли корпораций растут, в чем и заключаются все прелести капитализма, Тот, кто пытается заработать на финансовых рынках, всегда отдает часть дохода посредникам, брокерам, биржам, фондам и их управляющим. Даже с учетом того, что инвестирование в американские компании игра с положительным ожиданием попытка заработать на выборе акций или маркет-тайминге, игра с нулевой суммой, ведь вы забираете деньги у других участников рынка. Если вычесть из этой игры комиссии посредников, для общей группы, то есть для всех участников торгов скопом, Результат становится какой? Правильно, отрицательный. Чем больше с рынка забирает финансовая инфраструктура, тем меньше достается инвесторам. При этом финансы — это как раз та отрасль, где зарабатываются огромные состояния. В кризисном 2020 году 25 самых высокооплачиваемых управляющих заработали 32 миллиарда долларов. Это в полтора раза больше, чем в 2019 -м. 15 из них заработали больше миллиарда долларов каждый. А ведь всего 10 лет назад гонорар в 150 миллионов долларов казался заоблачным. Тогда только один топовый управляющий зарабатывал настолько много. В ковидже больше всех поднял Исраэль Изя Энгландер из Millennium Management. 3,8 миллиарда долларов. Его главный фонд вырос на 26%. Это лучший результат за последние 20 лет. На втором месте Джим Саймонс из Renaissance Technologies. Он заработал 2,6 миллиарда долларов. Хотя его инвесторы не так уж сильно обогатились. Три главных фонда Ренессанса для внешних инвесторов потеряли от 20 до 30% активов. Но вот его фонд «Медальон», в котором в основном крутятся деньги сотрудников, вырос аж на 76%. Саймонс, надо сказать, 1 января 2021-го уволился. Неужели ему уже хватит? На третьем месте Чейз Коулман из Tiger Global. Тот заработал 2,5 миллиарда долларов. Его фонд обогатился на инвестициях ранней стадии в большие технологические компании и вырос на 48%. Партнер Коулмана по имени Скотт Шлейфер? «Вижу, что не Иванов». Глава департамента Private Equity увеличил свое состояние на полтора миллиарда долларов. Он купил самое дорогое поместье во Флориде за 130 миллионов долларов на Палм-Бич. Не, ну правда, куда их девать-то? Пусть там полежат. Если сложить все эти бонусы, зарплаты сотрудников фондов, комиссии посредников, гонорары инвестбанкам за слияние, поглощение, рекламу SPAC и IPO выйдет под триллион долларов в год. И простые американцы, и не только. Американский рынок ценных бумаг — это фактически мировой рынок, которые изо всех сил копят деньги на пенсию или на обучение детей, были бы рады, если бы этот триллион не уходил с рынка в сторону яхт, самолетов и лакшери-особняков. 40 лет назад финансы давали лишь 6% прибыли корпорации из индекса S&P 500. Штаты постепенно двигаются к такому экономическому устройству, чтобы вообще ничего не производить на своей территории. Попытки Трампа обернуть тенденцию вспять смогли лишь немного ее притормозить, а старичок Байден лишь умильно кашлял над закрытыми фабриками и забывал слова. Да, Америка торгует электронными кусочками бумаги, домохозяйства покупают и продают друг другу акции и облигации, а финансовая индустрия аккуратно стрижет с них жирок. Количество сложных деривативов потрясает воображение. В прошлой части вы уже узнали, как облапожить инвесторов, применяя крайне рискованную стратегию управления активами, а в случае провала оставить все заработки у себя. Стремление к большому заработку в массовой культуре традиционно располагается рядом с алчностью, беспринципностью и на ужаснейшими пороками. При этом все прекрасно осознают, что куда больше людей сгубили безденежье и безнадега. Мне уже хватает отличная веха. Следующий вопрос хватает насколько Если завтра грянет наводнение, инсульт у любимой прабабушки и гиперинфляция одновременно, и денег при этом по-прежнему будет хватать, дела поистине неплохи. Возможно, понятие «мне уже достаточно» подразумевает состояние «пассивный доход», способное обеспечить вас до конца ваших дней и, может быть, ваших правнуков заодно. Ситуация, когда нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте и поддерживать статус достаточно. видится мне гораздо более частым сценарием. Деньги и хороший человек рано или поздно должны встретиться, и лучше вовремя. Чем устойчивее будет пирамида Маслоу внизу, тем сильнее засияет ее верхушка. Это все разумеется, если вы хороший человек. Если плохой, недостаток денег вас точно не улучшит. И достаток тоже. Тимофей Афанасьев. Лингвист, основатель школы английского языка, биоульф Как писал Джон Кейнс, это было не так давно, всего 80 лет назад. Если рост капитала становится производной от деятельности казино, роль капитализма, пожалуй, стала немного опасной. Профессор Гарвардской бизнес-школы и автор ряда книг о лидерстве Ракиш Хурана обозначил кодекс настоящего джентльмена коротко и ясно. Профессионал — это не тот, кто добывает ценность из общества, а тот, кто ее создает. а портфельные управляющие, чего греха таить, занимаются именно добычей денег из общества. Чарли Мангер, партнер Баффетта, писал, «Производство денег из денег создает крайне негативные, антисоциальные эффекты, и тенденция эта усиливается. Все больше молодых, очень умных, крайне перспективных людей уходят на финансовые рынки лишь с одной целью — заработать денег, а не заниматься производством общественных благ. Правда, чудеса какие-то? «Молодые ребята хотят денег. Невероятно. А ты-то в молодости хотел изо всех сил создавать общественное благо, Чарли?» «Карл!» «Я не уговариваю вас бросить финансы или инвестиции. Это все интересно. Но Джон Богл предупредил студентов о трех вещах. Во-первых, если вы идете в эту сферу, идите с открытыми глазами». Любое предприятие, которое занимается выкачиванием денег из своих клиентов, в один прекрасный момент может угодить в собственноручно вырытую яму. Да, на Уолл-стрит считается, что деньги не пахнут. Но не позволяйте деньгам менять свой характер и свои принципы. Хотя вы это вряд ли сможете осознать. Дьявол подкрадывается незаметно. Сначала ты заработал на невнимательном клиенте, потом парой хитрых емейлов e обошел бонусом коллегу, Потом подсидел начальника, который разводился с женой и не успел угодить пожеланиям топов. Так и до коричневого директора недалеко. Во-вторых, когда вы начинаете инвестировать, чтобы накопить на собственную пенсию в далеком будущем, делайте это таким образом, чтобы получить максимальную долю от прибыли предприятий, не давая финансовой системе на себе нажиться. Богл, конечно, не может не вспомнить свои индексные фонды, которые, впрочем, действительно сейчас имеют очень-очень низкие комиссии. Вы получите практически чистую рыночную доходность, если не будете дергаться. Но вы будете. В-третьих, неважно что за карьеру вы выберете. Старайтесь соблюдать ее традиции. На протяжении веков самым главным было угодить клиенту. Не забывайте о высшем благе для общества, для страны. И для этого порой не очень симпатичного мира. Второй раз, как говорится, не получится войти в одну реку. Поэтому, когда будете входить... Посмотрите, что на вас чистые плавки. Вдруг от лифа вы обосрались. Под конец Богл цитирует Сократа, который обращался к жителям Афин какие-то две с половиной тысячи лет назад. «Я ценю и люблю вас, Афиняне. Но почему вы, жители великой и славной нации, так много думаете о деньгах и о славе, и так мало о мудрости, об истине и о развитии собственной души? Не стыдно ли вам? Я постоянно говорю только об одном — забудьте о своих владениях, а в первую и главную очередь думайте о развитии души. Убеждаю вас, добродетель не происходит от денег. Это деньги происходят из добродетелей и благих поступков. Вернемся к истории Курта Воннагута, которую даже успели превратить в стихотворение. Но я не буду пытаться перевести его на русский, потому что оно и по-английски, если честно, звучит не очень. просто посоветую вам постараться заполучить нечто такое, чего никогда не будет у миллиардера. То самое нечто от сатирика Джозефа Хеллера. Знание того, что вам уже достаточно. Это не означает, что нужно останавливаться, почивать на лаврах или сразу вдруг бросаться отдыхать. Если вы молоды, перед вами масса возможностей, будет глупо их не использовать. В Монголии требуются укладчики асфальта. Впереди куча работы, а людей с горячим сердцем и умной головой всегда не хватает. Да, в нашем мире еще полно оружия, коррупции, надменности, религии, снобизма, войн, высокомерия, банальности и лицемерия. И что уж совершенно ясно, в этом сраном мире полным-полно денег. Чего нам точно не хватает, так это справедливости, идеализма, сострадания, мудрости, гуманности, самопожертвования и честности. Нам точно не хватает хорошей поэзии, привет рэперам, смеха и широты души. И, возможно, никогда не хватит, если, конечно, из-за сингулярности мы не окажемся в одном из миров Артура Кларка, который, конечно, был фантастом куда лучшим, чем Вонегут. Но тут, пожалуй, следует согласиться с Джоном Боглом. Пусть ваша карьера будет прежде всего наполнена страстью и желанием совершить что-то великое. Главная задача в жизни — точно не заработать больше всех. Главная задача, — говорил нам миллиардер Джон Богл, — построить дивный новый мир. Но есть и другое мнение. Оливер Бёркман, автор книги «Антидот. Счастье для тех, кто не переносит позитивное мышление», описал свой подход так. «Благодаря капитализму, технологиям и людским амбициям, запросы наши постоянно растут, а возможности за ними не успевают. Поэтому попытки забраться на самый верх, чтобы все успеть, обречены. Чем больше мы делаем, тем больше можем, так что задача успешного человека прибавляется, и они становятся сложнее. Но со временем понимаешь, что все успеть невозможно, и учишься выставлять приоритеты. Надо просто сдвинуться из парадигмы «я не успеваю сделать что-то важное». К парадигме я активно выбираю не делать это, потому что у меня есть более важные дела. Например, купить ящик хорошего портвейна вместо того, чтобы купить гараж. Хотя кто-то считает, что помогать друзьям за гаражами – это их миссия. Но, скорее всего, если вы не Махатма Ганди, это не так. Самоотверженность переоценена. Многие, особенно женщины, воспитаны в таком духе, что хорошая жизнь – это когда ты помогаешь другим. И многие гуру-коучи будут рассказывать, что доброта, сердечность и волонтерство – прямая дорога к счастью, пишет Бёркман. Но почему-то они это рассказывают не бесплатно. а за деньги. Что-то маловато в них щедрости и доброты. Отчасти это правда, но она может быть переплетена с плохой самооценкой и горой переживаний по поводу вины. Надо лишний раз напомнить, что настоящая благотворительность анонимна. Люди, которые хвастаются во всех соцсетях, как они жертвуют деньги налево и направо, делают это не из-за самоотверженности. Если вас упорно гложет мысль, что вы должны больше помогать людям, это знак того, что у вас много энергии своеобразных амбиций и необъяснимого энтузиазма, который вы направляете не туда. Нужно спросить себя, куда бы вы потратили час свободного времени таким образом, чтобы это принесло вам реальное удовольствие. Ирония в том, что если зажимать собственные желания и возможности, вряд ли получится кому-то помочь. Как раз наоборот. Именно тем, что вы любите делать больше всего, вы сможете помочь окружающему миру. Поэтому если ничего делать не хочется, вряд ли нужно бросаться помогать окружающим. В трудной ситуации философ Карл Густав Юнг советовал всегда выбирать рост своей личности вместо сиюминутной радости. Вместо вопроса «Стану ли я счастливее?» надо задать себе вопрос «Стану ли я лучше?» Напишут ли об этом в некрологе? Или хотя бы в Википедии?